Тело тяжело плюхнулось на землю. Рядом встанал мужик. Краб быстро нащупал руками саквояж, с деньгами прохрипел. Пошли! И бросился к кустам. Сзади послышался голос напарника. «Краб! Жора, помоги! Я не могу! Нога!» Краб возвратился к мужику. «Ну что ты, как баба? Что с тобой?» «Жора, друг, я, кажется, ногу сломал. Встать не могу!» Краб... Приподнял его и, подхватив подмышки, помог доковырять до кустов. Впереди выселся бетонный забор. Степан громко стонал и сквозь зубы проговаривал. «Жора, больше не могу, не смогу через забор. Заткни, стерва, погореть хочешь, там тебя быстро вылечат». Но мужик не слушал. Он сел на траву и застонал еще сильнее. «Болит, зараза, ой, как болит, не могу больше». Краб достал из же фонарь и, прикрывая свет рукой, посветил на ногу. «Давай посмотри, что там». Он приподнял штанину и разразился бранью. Вся нога была в крови, а из кожи торчала острая кость, открытый перелом. Мужик, при виде всего этого, взвыл и откинулся на спину «Что делать?» — лихорадочно подумал краб. Через забор не перетяну «Да и легавый вот-вот появится» собака быстро доведет. Бросать тоже нельзя, сразу расколется. Крабище продолжал думать и искать выход, а правая рука уже машинально сжала нож. Взмах и лезвие по самую рукоятку вонзилось в грудь мужика. Тот вздрогнул и сразу же замер. Краб, не вынимая ножа из груди своего напарника, того самого, кому неоднократно клялся в вечной дружбе, схватил саквояж и бросился к забору. Но в этот момент сзади послышался шум. Оглянулся и чуть не обмер. Сзади его настигал огромный пес. Краб швырнул в сторону саквояж и, напрягая все силы, бросился к забору. Только поднялся наверх, как поскочила собака и громко залаяла. Краб понимал, что псу почти трехметровое препятствие не преодолеть. Спустившись на противоположную сторону, он устремился к ручью, который был совсем рядом. Минут десять, громко расплескивая воду, бежал вниз по течению, потом выбрался на берег и через пустырь направился к ближайшим домам. Повернул налево. Вот и школа. Во дворе еще вчера он поставил машину. Краб быстро открыл ключом дверцу и сел за руль. «Порядок!» «Теперь вперед!» Машина осторожно выехала со двора и, набирая скорость, понеслась по ночной улице. О Николаеве существует два мнения. Ветров постучался и открыл обитую черной драпировкой дверь. В кабинете за старомодным письменным столом сидел пожилой с обильной сединой мужчина. «Здравствуйте!» я из-за головного розыска представился майор протягивая хозяину кабинета о служебное удостоверение это я звонил вам здравствуйте товарищ ветров ответил начальник отдела кадров и возвратил игорь николаевича удостоверение я к вашим услугам николай иванович я хочу побеседовать о слесаре николаевич не помните его николаев почему же? помню Он у нас около года работает. Непонятный человек. Это почему же? Начальник цеха в нем души не нещает, а товарищи по бригаде — обратного мнения. Вы знаете, только что закончилась смена. В теперь собрание идет. Там, насколько мне известно, и о Николаеве разговор пойдет. Если хотите, давайте сходим, послушаем. Они вышли из завода и пошли по узкой заросшей с двух сторон аллейке. Игорь Николаевич задумчиво произнес. «Осень скоро. Деревья в городе это чувствует особенно, быстро желтеют». И неожиданно спросил, «Не можете ли вы сказать, почему об этом человеке два мнения появились?» М? «Трудно ответить. Мне кажется, что рабочие правы. Николаев умеет начальству пыль в глаза пустить. Там, где его заметить начальство, трудится». Там где нет, хоть ком на голове чеши, На часть не всегда все видит, а вот кто рядом работает всегда.